Память святого мученика Миракса. Святой мученик Миракс был родом египтянин. Родился он в городе Тенестии от христианских родителей. Был крещен и воспитан в истинном благочестии. Но по своему юношескому легкомыслию он поддался влиянию врага всего доброго, дьявола. И явившись ко миру, отрекся от Христа. Сняв с себя пояс и поправ святой крест, он взял в руку воинский меч и отчаянно громким голосом воскликнул. «Я огорянин и отныне более уже не христианин». Через такое отступничество Мирак заслужил себе почет и уважение у Амира и его приближенных. И много времени прошло с той поры, как легкомысленный юноша, увлекшись суетную славою, перестал и думать о своем спасении. Между тем родители, скорбя о падении сына, не отчаивались и усердно молили Бога о возвращении на путь благочестия совратившегося отступника» и молитва их не осталась бесплодною. Господь презрел на прилежные прошения родителей, внял их непрестанным молитвам, благодать Божия озарила сердце Миракса, и он раскаялся. Пришел он после того к своим родителям и сказал, «Досточтимые и любезные мои родители! Постигло меня помрачение ума, и я совершил, чтоль ужасное дело, но вот ныне я горько скорблю о том и молюсь, чтобы стать не снова христианином и быть с вами». На это родители отвечали ему. «Мы, чадо, со времени твоего совращения в огорянство много слез пролили о тебе и беспристрастно молили Бога, чтобы Он даровал тебе познание истины и возвратил тебя ко Христу. И ныне благодарим Его благость и щедроту, что не отверг Он немощных молитв наших. Но, как и сам ты понимаешь, Сын наш возлюбленный, мы опасаемся принять тебя» боясь гнева Амира, чтобы из-за тебя и нас не постигла какая-либо напасть. Поэтому, если хочешь облегчить свою совесть, обременяемую страшным падением, обрести милость у Бога, нашу безопасность сохранить и о всех своих ближних быть ходатаем, то иди к Амиру, и что исповедал нам здесь тайно, поведай там явно, как бы без нашего ведома. Господь да о тебе все по своей благой воле». Иди же, чада наше возлюбленное, и мы, хотя и недостойны милости Бога нашего, надеемся, что он благий услышит молитву нашу. Миракс внял словам своих родителей и, ободрившись духом с упованием на действительность их молитвы, решился тогда же поступить по совету отца и матери. Взяв в руки пояс, он тотчас же отправился к миру и его советникам Агарянским. Став перед Амиром и его приближенными, Миракс опоясался и осенев себя честным крестом и облобызав его, начал громко восклицать. «Господи, Христе мой, помилуй и спаси меня!» Такое дерзновение его привело всех в ужас, а мир схватил Миракса и спросил, что с тобой стало? На это он ответил. Я пришел в себя после постигшего меня дьявольского помрачения и возвратился ко Христу Богу моему, стал опять христианином, как был и прежде. И вот я пришел в себя, чтобы исповедать пред тобою и твоими советниками и пред всеми Господа Христа и поведать вам всем, что вас и веру вашу я проклинаю. Выслушав это, Амира велел посадить Миракса в темницу и, продержав его там три дня без пищи, подверг суду. На суде Миракс опять исповедал Христа и, избитый зато, посажен был снова в темницу. Через три дня он опять приведен был в судилище и был избит еще более. По прошествии шести дней мученик снова приведен был в судилище и опять безбоязненно исповедал Христа. И зато бит был бичами и зволовьих жил по язвам, образовавшимся на теле его от прежних побоев. После того Амир осудил его на смерть через усечение главы и взяли святого исповедника слуги Амировой и, посадив с собой в корабль, отплыли с ним от берега на девять поприщ. Там помолился он Богу, и голова его была усекнута, и он брошен был в море. Что потом случилось с телом мученика, выплыло ли оно из моря, осталось неизвестным. Но честная глава его вышла из моря и обретена была благочестивыми христианами, которые взяли ее как многоценный дар на хранение. Когда же донесено было о том о миру то почитатели святого дали выкуп в сто златниц и, получив дозволение невозбранно хранить обретенную главу мученика, устроили серебряный ковчег и в нем положили ее с подобающей честью. С того времени и доселе эта глава святого страдальца источает благовонное мира и подает всякие исцеления во славу Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, утверждая веру в тех, в которых могло бы зародиться сомнение или соблазнительное какое-либо недоумение о святом мученике.